Валентина Гринкевич. Убийство некроманта. Глава первая. Один. Шли в темноте друг за другом, осторожно обходя дом прямо по раскиши от слякоти земле, продирая сквозь кусты, росшие под окнами. Нина вела рукой по шершавой деревянной стене, чувствуя, как под пальцами осыпаются облупившиеся частички старой краски. Шли медленно. Нина напряжённо вглядывалась перед собой, надеясь, что под ноги не попадётся рытвенная или валяющийся кое-где хозяйственный хлам. Шуметь было нельзя ни в коем случае, иначе это могло свести все их усилия на нет. Ночь была ясной. На небе ярким жирным блином повисла полная луна. Деревенскую улицу освещали редкие фонари, но здесь, в тени дома, с трудом угадывались очертания предметов. Нина в очередной раз пожалела о том, что у неё нет способности видеть в темноте, как у низшей нечисти или оборотней. Первым шёл мелкий бес Анчут, за ним вслед вслед ступала Нина, а сзади слышался шорох неуверенных шагов испуганной хозяйки дома. Они прибыли в деревню сегодня вечером, и несколько часов, пока дожидались полуночи, выслушивали жалобы хозяйки на странные дела, творящиеся в доме и во дворе. Немолодая женщина, открывшая им дверь по указанному Анчутам адресу, представилась Ольгой, пустила их в необжитую, но тепло натопленную кухню, вернее, только Нину. Анчута, как низшую нечисть, она не замечала вовсе. — Вас как зовут? — обратилась она к девушке. — Вы от Марийки? — Здравствуйте, Нина. Да, от нее. Она сказала, беда у вас тут в старом доме. Сказала, возможно, я смогу помочь. — Ой, девонька, на тебя одна надежда. Я уже и к участковому обращалась, и к батюшке. Ничего не помогает. Муж мой намекает, что санитары помогут. Смеется. А сам-то ехать сюда отказывается. Она горестно вздохнула и принялась хлопотать по кухне. наполнила водой и поставила на плиту старенький эмалированный чайник с божьей коровки на пузатом белом боку достала из шкафчика две кружки, сахарницу и упаковку печенья Нина присела за стол, укратко рассматривая женщину. На вид ей было около 60. Светлые волосы собраны сзади в обычный хвост, фигура крепкая, спортивная. Одета в чёрную байковую кофту с какой-то надписью и узкие джинсы, на ногах кроссовки. Подтянутая, аккуратная, она дисгармонировала с этой обветшалой, кое-как прибранной кухней. выглядела в ней чужой. «Это ваш дом? Вы постоянно здесь живёте?» – спросила Нина у женщины, вертя головой по сторонам и рассматривая обстановку. Анчуд присел на подоконник возле давно немытого окна, найдя там место среди стеклянных банок. «Нет, это дом моего отца», ответила Ольга и присела за стол вместе с Ниной в ожидании пока закипит чайник. «А где он сейчас?» «Папа умер в прошлом году», – сказала Ольга и замолчала, задумавшись о чём-то своём. «Папа умер в прошлом году», – сказала Ольга и замолчала, «Так, хорошо», – прервала ее молчание Нина. «Вернее, хорошего тут мало, конечно. Давайте вы мне расскажете все с самого начала и по порядку. И про отца, и, главное, про дом». Ольга, залив в двух щербатых кружках чайные пакетики кипятком, принялась неторопливо излагать свою историю. Сказала, что мать ее умерла давно от несчастного случая. Попала под автобус зимой. Ольге тогда было 14. Пока не закончила деревенскую школу, жили здесь с отцом вдвоем. Потом уехала в город, поступила в институт, вышла замуж. Отец остался жить один. Кого только ему не сватали со всей округи. Благо, не алкоголик и к работе справный. Но ни с кем всерьёз он так и не сошёлся. Конечно, Ольга приезжала с мужем его навещать, особенно в последние годы. Продукт привозили, лекарства. Но ночевать почти никогда не оставались. А он и не настаивал. Если бы мама была жива, так они, конечно, и внука брали бы на лето. И в целом общались бы ближе, скорее всего. Но уже как есть. Ничего не исправишь. Ольга вздохнула, в голосе зазвучали слёзы. Так и умер один, похоронили на местном кладбище. А дом? Что с домом стало? уточнила Нина, делая большой глоток чая из кружки, украдкой бросая взгляды на Анчута. После смерти отца в доме никто не жил. Приезжали изредка посмотреть, всё ли в порядке, не поселились ли бомжи, не растощили ли местные алкоголики остатки имущества, когда никогда косили бурьян во дворе. Но на этом всё. Год стояла одинокая хата, но дом без хозяев быстро ветшает, поэтому решили его продать, пока он ещё представляет хоть какую-то ценность. Приехала сюда ещё летом, начала порядки наводить, придавать недвижимости товарный вид. И как-то ночью я заметила, что во дворе дома происходят странные необъяснимые вещи. Женщина поёжилась, как от холода, хотя печка была натоплена жарко, а у неё над горячего пота на лбу даже выступило испарина. По лицу Ольги было видно, что она сильно испугана, и этот рассказ даётся ей нелегко. "Стал я замечать, что иногда ночью во двор кто-то приходит. Следы на мокрой земле остаются, как от маленьких женских туфель с каблучком. Летом бывает в одну ночь все цветы на клумбе вымерзнут, хотя ночи стоят тёплые, но чаще всего я слышу женский плач". Женщина обернулась на икону, висящую в углу, и несколько раз размашисто перекрестилась. Помолчала, собираясь с духом, и продолжила. «И такой громкий, жалобный плач, аж сердце разрывается от тоски. Выглядываю на улицу, никого, только старые качели на березе качаются, как будто на них кто-то сидит. И плач с той стороны, и причитания. Страшно ужас как!»